Глава 21. Из дневников лейтенант Ариф М.Н. Беклемишева. 21.04.1903 года. 0 часов 0 минут. Курс 264 Норд-Ост. РДП 6 узлов. Облачность отсутствует, туман отсутствует, осадки отсутствуют, ветер слабый, звезд -вест. До Гибралтара осталось 12 миль. Лодкам все-таки удалось, пользуясь темнотой и спрятав перископы и РДП в кильваторной струе Смоленска, продышаться и полностью зарядить батареи.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 Подводное положение 4 узла, глубина 15 саженей. Идем в кельваторе Риона, ориентируясь шумопеленгатором. До выхода из пролива 20 миль. 11 часов 15 минут, курс 245, нордост, РДП 6 узлов. Облачность отсутствует, туманы отсутствуют, осадки отсутствуют. Ветер умеренный изюдвест. Вот уже случилось понервничать, но прошли гладенько по прямой. Через турецкие проливы ходить значительно сложнее. А тут и глубоко, и широко, и недалеко. Все, геркулесовы столпы за кормой. Впереди океанский простор и никаких теснин. Идем в кельватерной струе Риона. Курс на Канарские острова, до них 970 миль. Мы оставим их с юга и пройдя от Канара в 200 милях западнее, отвернем к югу. И уже имея на левом траверзе остров Иера, в первый раз дозаправимся топливом в открытом море. 19 часов 42 минуты. Курс 245 нордост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 7 часов 14 минут. Курс 245. КП-7 узлов. Облачность. Сплошная туман отсутствует. Осадки отсутствуют, Ветер крепкий с норда в правую раковину. Келевая качка. Аристократия травит. Доканар 618 миль. 24 4. 903 года. 6 часов 24 минуты. Курс 245 нордост. КП-6 узлов. Облачность. Сплошная туман отсутствует. Осадки отсутствует. Шторм с норда в правую раковину. Изрядно качает. Аристократия травит. Стал выгонять их на вахту, на мостик. Пусть там блюют. Доконар 464 мили. 25.04.903. 13 часов 12 минут. Курс 245. Нордорст. КП 7 узлов. Облачность. Туман отсутствует. Осадки отсутствуют. Ветер очень крепкий с Норда. Килевая качка. Аристократия не травит. Омаячились. На правом траверзе в 100 милях остров Мадера. Доконар 234 мили.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 До Дакара 899 миль. Вчера и сегодня днем было очень жарко, в прочном корпусе вплоть до плюс 40 градусов по Цельсию. Вентиляция не справляется. Сократил вахты в машинном отсеке до двух часов. После удачно прошедшей до заправки лодок топливом, произвели, наконец, смену экипажей. Черкасов со своими людьми отправился обживать рака, а князь Рубицкой и его офицеры получили дозволение отдохнуть 4 дня на острове Иера в маленьком порту Рестинга. Счастливчики погрузились на Геру и ушли на восток. Остальным дозволил купание в океане под присмотром вооруженной карабинами вахты. А то еще слопают акулы, не приведи Господь. На левом траверсе в 90 милях Канарские острова. 28. 4. 1903 года. 0 часов 4 минуты. Курс 180 градусов. КП 9 узлов. Облачность отсутствует, туман отсутствует. Осадки отсутствуют. Ветер легкий, зюйзюйт вест. До Дакара...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 Курс 180 градусов, КП 8 узлов, облачность отсутствует, туман отсутствует, осадки отсутствуют, ветер отсутствует, штиль, мертвая зыбь 2 балла, очень душно, баня, до Дакара 150 миль, не к добру так парить, не к добру, прогноз обещает шторм. 20 часов 5 минут, курс 144 градуса, КП 6 узлов, облачность сплошная, туман сильный, осадки сильные, тропический ливень, ветер крепкий с Веста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 На левом траверзе Фритаун в 150 милях. 13.05.903 года. 0 часов 7 минут. Курс 144 градуса. КП ход 8 узлов. Облачность отсутствует, туман отсутствует. Осадки отсутствуют. Ветер умеренный, звезд веста. Гринвич Меридиан. Только сегодня удалось снова заменить экипаж на раке. Шторм и довольно сильный. Начался на сутки раньше, чем сие природное явление предсказано прогнозом найденного.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 3 часа 10 минут, курс 90 градусов, КП 5 узлов. Облачность сплошная, тумана отсутствует. Осадки отсутствуют. Сильный шторм, свет заедвест. До смены курса 62 мили. Волна 5-6 сажений. Лодка то взлетает к небесам, то скатываясь с волны, целиком зарывается в следующую. Сказал бы, что поклотик, да клотика нет. Но снова упрямо выдирается на поверхность и опять падает вниз. Находиться на мостике невозможно, нечем дышать. 3 часа 30 минут.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 Неприятно, но не смертельно. Однако досадно, что у нас участились поломки. 31.05.903 года. 5 часов 11 минут. Курс 60 градусов. КП 4 узла. Облачность отсутствует, туман отсутствует, осадки отсутствуют, шторм, свес, звездвезд. Спал. Вдруг из носового отсека скрежет сминаемого железа. И тут же снова. И снова. Лодка кренится все сильнее. Выправилась. Дифферент на нос.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 Нет, чтоб проклепать, как у нормальных. «В первом осмотреться в отсеке. Где рапорт? Что у вас там, черт возьми?» «Течи нет, Вашского благородия!» И тут же доклад от Чернышова с носовых горизонтальных. Носовые рули глубины заклинило на всплытие. Намертво заклинило важское благородие. «По случаю тревоги обращаться ко мне, командир. Понял, пингвин андалузский?» «Есть обращаться, командир. Всех касается. Когда, наконец, мне кто-нибудь доложит, что с рулями?»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 Наблюдал носовые рули, сложены, как ушки у спаниеля, но потонуть не должны командир. А вот ничего хорошего, снова авария. Штормом искорежило один за другим рули глубины, как будто они пластилиновые, а не стальные. Амбет с котенку. Отпогружались. 7.06.1903 года. 7 часов 5 минут. Дождь. Ветер свежий, свесто.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 Принял пока решение ремонтироваться прямо на этом острове. Иного места искать что-то не хочется. Люди вымотаны до предела, состояние машин внушает изрядные подозрения. Морские торговые пути проходят в приличном отдалении, так что вряд ли кто обеспокоит нас здесь. Дно у берега песчаное плотное. От добра добра не ищут. Встанем у бережка, допримемся за ремонт. А тот и вождь аборигенский со свитой на своих катамаранах к нам припожаловали. Дипломатический визит изволили сделать». Оказался он образованный человек и родовитый аристократ, этот негрский вождь, знаток португальского языка почему-то, и где только нахватался. Викторов Алексей Иванович, судовой врач скраба, тоже португальским владеет в известной степени, так что удалось друг друга понять с пятого на десятое. Живут местные жители рыбной ловли, держат какой-то скот и огородничают немного, с голоду не пухнут, но отнюдь не роскошествуют.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 А ничего себе такие девушки. Красивые, зверски. Улыбаются и тоже руками нам машут, на берег зазывают. Рослые такие, губастые, блестящие, как сапоги гвардейские. В юбочках разноцветных, ситцевых и... перси... торчат. свирепо как 12 дюймовки. Впрочем, по понятным и разным причинам, нам девушки все хороши. Приказал черкасскому заняться обустройством палаточного лагеря на берегу, немного в стороне от деревни Аборигенской. Офицерам отдельные палатки поставить распорядился, поскольку глаза измозолили уже друг дружки до последней крайности. 20 часов 30 минут. Вызвал на мостик командира БЧ-4, спросил о возможностях установления связи со штабом и вручил ему рапорт для отправки. Марко не посомневался за дальностью расстояния, однако спустя час, сияя как Рында принес длиннющую радиограмму от налетого. Бармача о чем-то связанном с отсутствием грозовых фронтов и хорошим прохождением радиоволн, Вручил не Депешу. Все-таки шпаки, они неизбывные, аристократия наша, неистребимые шпакис. Но дело свое знают. Ну, да в пажеских и морских корпусах, понятное дело, не обучались. Как раз мы с Анатолием Ниловичем, доктором Викторовым и Его Величеством Мугамамбой IV дегустировали Смирновскую, удобно устроившись на тростниковых табуретках у костра, на котором, на манер шашлыков, нам жарили ргу.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 Классами подводного плавания. Старшего именного офицера 4-го экипажа, мичманов, Власьева и Феншоу, я лично не знал вовсе. Они в подплав угодили по протекции князя Черкасского. Ну, да познакомимся еще. Дорога впереди длинная. Убрал Дипешу во внутренний карман кителя, приказал запросить прибытие Маши и отправил эфирное создание в свояси И тут нам показали местное шоу.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 Сменили их у костра гораздо более интересные нам танцорки. Верно, танец плодородия у них это называется. Иж как выпуклостями размахивает да крутят. Впечатляет. К этому моменту его величество, накушавшись непривычным продуктом от поставщика его императорского величества, господина Смирнова, сам и был отнесен премьер-министрами в свою тростниковую загородную резиденцию.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 Он им указал ей истинный курс в направлении командирской палатки или лихо на затылок фуражку, с девицей неизвестного имени под мышкою продефилировал в апартаменты под завистливый шепот окружающих. Спатица за затейница не дала мне совершенно. Пока сама в ветошь не угвоздалась, пантера и такая. Только я веки смежил, играют подъем. И долг командирский зовет.